Через два года кончается война, он получает медаль, но не может устроиться на работу, участвует в разных торжествах, однако едва ли не голодает. Его называют героем Сталинградской битвы, но при этом он перебивается случайными мелкими заработками. Кто-то предлагает ему торговать коврами. Поскольку он страдает бессонницей, то всегда передвигается по ночам, знакомится с контрабандистами, входит к ним в доверие и, наконец, у него заводятся деньги». Коммунистические власти обвиняют его в связях с преступниками, и, несмотря на то, что он герой войны, отправляют на 10 лет в Сибирь как врага народа. На свободу он выходит почти стариком, и ковры – это единственное, в чем он разбирается. Удается наладить прежние связи, он получает от кого-то несколько штук на продажу. Но в те трудные времена ковры никого не интересуют. Он решает перебраться на новое место, куда-нибудь подальше, просит по дороге милостыню и, наконец, оказывается в Казахстане. Он стар и одинок, но должен зарабатывать себе на пропитание. Днем он что-то мастерит по мелочам, ночью спит мало, постоянно просыпаясь с криком «Ложись!». Как ни странно, несмотря на все, через что ему пришлось пройти, несмотря на бессонницу, скудное питание, неудачи и постоянное курение, здоровье у него железное. В маленькой деревушке он встречает девушку. Она живет с родителями и приводит его к ним в дом. Традиции гостеприимства очень сильны в том краю. Укладывают его спать, но посреди ночи он всех будет своими ложись. Девушка подходит к нему и с молитвой гладит его по голове. Впервые за многие десятилетия он спит спокойно. Наутро девушка говорит, что с детства мечтала выйти замуж за очень пожилого человека и родить от него сына. Сколько-то лет она ждала, отказывала всем, кто к ней сватался. Но родители ее пребывают в сильной тревоге. Им не хочется, чтобы их дочь осталась старой девой и была отвергнута общиной. Она спрашивает, возьмет ли он ее в жены. Он удивлен, девушка годится ему во внучке, и ничего не отвечает. После захода солнца в маленькой столовой, где его устроили на ночлег, он снова просит, чтобы она погладила ему голову. И снова спит всю ночь спокойно и крепко. На следующий день разговор о женитьбе повторяется теперь уже в присутствии родителей, а те, похоже, согласны на все, лишь бы только их дочь нашла себе мужа и избавила тем самым семью от позора. По деревне прошел слух, что откуда-то издалека появился старик, а на самом деле он богатый торговец коврами, который, устав жить в достатке и покое, отправился искать приключений. Люди взбудоражены, разговоры только о щедрых подарках и огромных банковских счетах, Обсуждает, как это моей матери повезло найти человека, который наконец-то сможет увести ее из этой богом забытой глуши. Мой отец слушает все эти разговоры в ошеломлении, но понимает, что он столько лет жил один, странствовал, мыкал горе, потерял всех родных. И вот может теперь обрести дом и семью. Он соглашается и не опровергает небылицы насчет своего прошлого. Играют свадьбу по мусульманскому обряду. Через два месяца моя мать понимает, что ждет ребенка. «Этот ребенок — я. Я живу с отцом до семи лет. Он перестал страдать от бессонницы. Работал в поле, ходил на охоту, разговаривал с соседями о своих богатствах и глядел на мою мать так, словно встреча с ней была единственной удачей, выпавшей на его долю. Я считаю, что мой отец богат. Но однажды вечером, сидя у очага, он, взяв с меня слово молчать, рассказывает мне о своем прошлом и о причинах, побудивших его жениться». Говорит, что ему недолго осталось, и оказывается прав. Четыре месяца спустя он умирает на руках у жены и улыбается так, словно никаких трагедий в его жизни не было вовсе. Умирает счастливым.